Александр не говорил этого Соне, чтобы не огорчить ее, но Марья Антонья замечала это часто, и она однажды ответила ему с обычным своим равнодушием, что «стоит всегда за полную свободу всех симпатий и антипатий». «Но это же странно, — пожал плечами государь, — ведь, согласно твоему же желанию, Соня дала слово Шувалову». «При тут мое желание?» Из чего мне было этого настоятельно желать? Шувалов так предан Соне, так любит ее. Наконец он так помог ей в ее болезни. Ну, особенно большой помощи я не вижу. Соня положительно тает. Я каждый день нахожу в ней новую перемену к худшему. Ты слишком мнителен. По-моему, Соня лучше, и я уверена, что после свадьбы... «После какой свадьбы? Разве в настоящую минуту можно серьезно думать о свадьбе?» «Почему нет?» — удивилась Нарышкина. «Замужество — лучший доктор. Это и медицина признает, и Шувалов согласен с этим». «Но я с этим не согласен», — повелительно произнес император. «Делай, как знаешь», — сказала Марья Антонна. «Я ни во что не мешаюсь и ни на чем не настаиваю. Мое дело было сказать...» Притом и приданное привезено. Как все хорошо, как элегантно. Все приданное стоит свыше 400 тысяч франков, и я очень довольна, что у Сони не будет ничего сшитого здесь, в России. У наших модисток так мало вкуса и так мало уменья. Приданное действительно оправдывало все те предварительные восторги, с какими ожидала его суетная фаворитка. Трудно было представить себе что-нибудь богаче и роскошнее того, что поочередно вынималось из сундуков. Все это было изящно, воздушно, от всего веяло умелой барской роскошью, которая ни перед чем не останавливается и потоками золотого дождя оплачивает свои дорогие фантазии. Марья Антонна вся оживилась, вся разгорелась при виде всей этой роскоши, И, поднимая взор к небу, воскликнула, «Господи, какая прелесть! Какое счастье выходить замуж с таким преданным!» Но Соня отказалась даже взглянуть на все выложенные из сундуков роскошные наряды. «Да ведь из гроба встать можно, чтобы посмотреть на всю эту красоту!» — воскликнула Марья Антонна. «Нет, из гроба уже никуда не встанешь!» «И ни на что не откликнешься», — грустно проговорила Соня. «На хоть на венчальное это платье ты взглянешь?» «Нет, меня и оно не интересует. И мне трудно встать сегодня. Я что-то хуже обыкновенного себя чувствую. Я видела дурной сон». «И не рассказывай, не нужно. Лучше на платье взгляни». Все это Нарышкина говорила спокойно, почти весело. О смертельной болезни старой женщины, всю жизнь свою положившую на службу ей, она говорила как о самой заурядной вещи, не внимания. «Ах, мама, да ведь я сказала, что мне трудно встать!» «Зачем вставать? Платье можно сюда принести!» И Нарышкина почти выбежала из комнаты и вернулась в сопровождении двух горничных, которые бережно несли громадных размеров коробку. «Вот оно! Полюбуйся! Ну, разве это не восторг? Разве это не прелесть?» В восхищении остановилась Марья Антонна перед разложенным на креслах воздушным белым платьем. «Надеть такое платье — наслаждение!» «А для этого тоже стоит из гроба встать?» — с горькой усмешкой спросила Соня.